Глава двенадцатая. Появляется Инес, и ему ничего не остается, только выложить ей новость о появлении Дмитрия, как джин из бутылки. Говорит он Симон: "Злой джин, хуже некуда". Инес забирает ключи. "Идем, Боливар", говорит она. "Ты куда? Если ты слабак, не можешь защитить Давида от этого сумасшедшего, то я нет". — Давай с тобой поеду. — Нет. Он ждет ее за полночь, но Инес не возвращается. Поутру он первым же автобусом едет в больницу. Кровать мальчика пуста. Медсестра ведет его по коридору, туда, куда переложили Давида, в отдельную палату. — Просто предосторожность, — говорит она. Он видит, что у кровати мальчика, сутулившись в кресле, спит Инесс, Руки сложены на груди. Мальчик тоже спит. Его Симона приход замечает только боливар. Мальчик лежит на боку, коленки подтянуты к подбородку. Сосредоточенная нахмуренность не сошла с его лица. А может, это нахмуренность боли? Он кладет руку на плечо Инес. Инес, это я. Дальше сам посторожу. Когда он впервые увидел Инес четыре года назад. Она все еще могла бы сойти за молодую женщину. Кожа у нее была гладкой, глаза сияли, в походке легкость, но яркий утренний свет жестоко показывает, как время взяло над нею верх. Из уголков рта вниз тянутся морщины, в волосах первые седые пряди. Он, Симон, никогда не любил Инесс, как любит мужчина женщину, но теперь впервые чувствует жалость к ней, к женщине, которой материнство принесло больше горечи, нежели радости. «Почему я здесь?» — мальчик внезапно просыпается, шепчет, глядит на него с неподвижным пылом. «Ты болен, мой мальчик?» — шепчет он Симон в ответ. «Ты болен. А больница — место для больных людей, чтобы они поправлялись. Нужно потерпеть и делать то, что тебе говорят врачи и медсестры. «Зачем я здесь?» Шепчи, не шепчи, и нас все равно проснулась. «Не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Ты здесь, чтобы тебя вылечили. Когда вылечат, ты сможешь дальше вести нормальную жизнь. Им просто нужно найти подходящее лекарство от твоей болезни. Сам увидишь». «Зачем ты здесь?» «Потому что тебе не повезло. В воздухе летают микробы, и невезучий ты оказался под ударом. Вот и все». В любой жизни случаются взлеты и падения. Тебе везло в прошлом, а теперь для разнообразия не повезло. Когда выздоровеешь, когда поправишься, будешь благодаря этому сильнее. Мальчик смотрит безучастно, ждет, когда завершится нравоучение. «Зачем я здесь?» — повторяет он, словно разговаривая с бестолковым ребенком, с ребенком, который ничего не усваивает. Я не понимаю. «Здесь есть здесь». Он машет рукой, охватывая этим жестом не только палату, с ее пустыми белыми стенами и цветком в горшке на подоконнике, но и всю больницу, больничный двор и дальше, за его пределами, весь белый свет. Мы все тут, здесь мы находимся. Где бы я ни был, там мое здесь. Где бы ты ни находился, там твое здесь. Я не могу объяснить лучше. Инес, помоги мне. О чем он спрашивает? Он не тебя спрашивает. Он давно понял, что у тебя нет никаких ответов. Он спрашивает всех нас. Он взывает. Голос, Инес. Он звучит сзади. Голос Дмитрия. Дмитрий, облаченный в опрятную форму медбрата, стоит в раме дверного проема, а за ним сеньора Девита, пышущая здоровьем. При ней стопка бумаг. «Еще шаг, и я вызываю полицию», — говорит Инес. «Я не шучу. Слушаю и повинуюсь, сеньора», — говорит Дмитрий. «У меня к полиции великое уважение». «Но ваш сын не просит вас грамматически разбирать фразу. Он спрашивает вас, зачем он здесь, с какой целью, к чему. Он требует ключа к великой тайне, с какой имеем дело все мы, вплоть до скромнейшего микроба». Он, Симон, говорит, «У меня, может, и нет ответов, Дмитрий, но я не настолько туп, как тебе кажется. Вот где я нахожу себя. Я нахожу себя здесь, а не где бы то ни было еще. В этом нет никакой тайны. И никакого зачем?» У меня была учительница. Она говорила также. Когда мы спрашивали у нее «зачем?», она не знала ответа и отмахивалась от вопроса. — Нет никакого «зачем», — говорила она. — Мы к ней без всякого уважения. Хороший учитель, знает зачем. — Зачем мы здесь, Давид? — Скажи нам. Мальчик пытается усесться на кровати. Впервые он, Симон, осознает, что болезнь, возможно, серьезна. Под голубой больничной пижамой мальчик кажется сокрушительно тощим. А всего несколько месяцев назад... Он расхаживал по футбольному полю, словно молодой бог. Вид у мальчика замкнутый, озабоченный. Кажется, что он их едва слышит. «Мне нужно в туалет», — говорит он. «Инесс, поможешь?» «Их долго нет». Он, Симон, обращается к учительнице. «Меня не удивляет, что этот тип Дмитрий преследует моего сына, сеньора. Он как паразит. Прицепился к нему давно». и хватку не ослабляет. Но что здесь в такой час делаете вы? «Мы сегодня начинаем уроки с Давидом», отвечает она. «Начинать будем рано, чтобы он успел отдохнуть перед приходом друзей. И чему вы сегодня собираетесь его учить?» «Совершенно точно не тому, как рассказывать истории, поскольку Давид уже состоявшийся сказитель. Нет, на сегодняшнем уроке Мы вспомним числа. Числа. Если вы имеете в виду арифметику, то лишь зря потратите время. У Давида арифметика слепое пятно, особенно вычитание. Будьте спокойны, сеньор. Вычитанием мы заниматься не будем. Вычитание, сложение, арифметика в целом, для человека, у которого такой глубокий кризис в жизни, несущественны. Арифметика Она для тех, кто собирается отправиться в мир, чтобы покупать и продавать. Нет, мы будем изучать целые числа. Один, два, три, четыре и так далее. Вот о чем мы договорились с Давидом. Теория чисел, что можно с ними делать и что происходит, когда числа подходят к концу. Как это числа подходит к концу? Мне казалось, что свойство чисел в том, что им нет конца. Правда и неправда вместе с тем... Это один из парадоксов, с которыми мы будем разбираться, как что-то может быть правдой и одновременно неправдой. «Да она умная, а?» — говорит Дмитрий. «Такая пригожая и вместе с тем такая умная». И тут он совершает нечто удивительное. Сгребает крошку-учительницу в охапку и обнимает ее. Она терпит это объятие с гримасой, но не протестуя. «Правда». и одновременно неправда. Что-то между ними, между сеньорой Дэвита, больничной учительницей, и Дмитрием, шваброносцем, происходит. Вы говорите, что у Давида кризис, сеньора. Какой же? У Давида приключился припадок другой невропатии. Но насколько я разбираюсь в невропатии, это не серьезное заболевание, вернее, вообще не заболевание. А физическое недомогание. К чему тут слово кризис? Потому что больница, сеньор, серьезное место. У любого, кто попал в больницу, кризис поворотная точка в жизни, иначе он бы тут не оказался. При этом, с некоторой точки зрения, в любой миг нашей жизни можно было бы счесть кризисом. Путь разветвляется перед нами. Мы выбираем налево нам. или направо. Мы выбираем налево нам или направо. Он понятия не имеет, о чем она толкует. Возвращается мальчик. Идет он напряженно, держится за Инес. Та, подчеркнув, ожидает, чтобы Дмитрий убрался с дороги. «Я сейчас уйду, Куэридо», — говорит Инес. «Меня ждут в магазине». «Боливара заберу с собой. Симон останется и присмотрит за тобой. А вечером опять буду я. Принесу тебе чего-нибудь вкусного. Знаю, какой скучной бывает эта больничная еда». Куэридо. Милый. Давно не слышал этого слова из уст Инес. «Идем, боливар», — говорит она. Собака, улегшаяся под кроватью Давида, не шелохнется. «Оставь его», — говорит Симон. «Я уверен, людям в больнице все равно, что он тут ночует. Если на беда курит, свет белый не рухнет. Дмитрий приберется, ему за это платят. Я привезу болевара домой на автобусе». Он провожает Инесс до парковки. У машины она обращается к нему, Симону. На глазах у нее слезы. «Симон, что с ним происходит?» — шепчет она. «Он со мной говорил». Сказал... «Чувствует, что умирает? Ему страшно. На пользу ли ему тут быть? Тебе не кажется, что его надо забрать домой и ухаживать за ним как следует?» «Нет, нам так нельзя, Энесс. Если мы его заберем домой, мы так и не узнаем, что с ним стряслось. Я понимаю, что ты во врачей не очень-то веришь. Не верю и я. Но давай дадим им еще немного времени. Они очень стараются». Мы с тобой можем присматривать за ним, следить, чтобы ему не навредили. Согласен, да, он напуган. И я тоже это вижу. Но нелепо же говорить, что он умирает. Эта история ходит среди детей. У нее нет почвы. Инес роется в сумке, вытаскивает бумажный платок, сморкается. Держи этого Дмитрия от него подальше. А если увидишь, что Давид устал, вели учительнице остановиться. «Так и сделаю, честное слово. Езжай. Увидимся вечером».